ель рукавом мне тропинку завесила. ветер в лесу одному шумный жутко и грустно и весело я ничего не пойму ветер кругом все гудет и колышится листья кружатся у ног чу там вдали неожиданно слышится тонко вззывающий рок Сладостен зов мне глашатая медного, Мертвые что мне листы? Кажется, издали странника бедного, Нежно приветствуешь ты.